Взял понюшку табаку и в упор посмотрел на мистера Свивелера, словно говоря, думаете, я чихну? Жестоко ошибаетесь. И ваш жилец не только подружился с савелем продолжал мистер Чакстер, но завел знакомство с его отцом и матерью. Как вернулся из этой своей сумасбродной поездки, так прямо к ним, к ним домой. Кроме того, ваш жилец благоволит к пройдошливому юнцу. и он теперь наверняка повадится ходить сюда чуть не каждый день, в чем вы сами убедитесь. Со мной же, помимо обычных «здрасте, прощайте», за все время не сказал и двух слов. «И доложу вам, сэр», заключил мистер Чакстер с сокрушенным покачиванием головы, давая понять, что всякому долготерпению есть предел, от всего этого решительно отдают дурным тоном. И «Если бы не мой патрон, который без меня, как без рук», Я счел бы за лучшее порвать с конторой. Это был бы самый правильный выход из положения. Мистер Свивелер, сидевший на табуретке против своего друга, в знак сочувствия помешал кочергой в камине, но промолчал. «Что же касается пройдошливого юнца, сэр», пророческим тоном продолжал мистер Чакстер, «то он плохо кончит. Вот увидите».